Глава тридцать в о с м В этот раз я выбиралась со всеми возможными предосторожностями, дождалась, пока леди Итера отправится спать, а затем, приоткрыв ее дверь, долго стояла и слушала, как она дышит, и лишь убедившись, что компаньонка точно уснула, решилась покинуть наши покои. На улице я долго стояла в тени, не шевелясь. Подумала, что если Его Высочество следит за мной, то наверняка выдаст себя неосторожным движением или звуком. Вот и ждала почти час, вжимаясь в стену дворца. Тонкая ткань платья легко впустила холод камней, и лишь хорошенько замерзнув, я решила, что можно двигаться дальше. Путь свободен. Почти бегом я преодолела открытое пространство и скрылась под кронами деревьев. Несмотря на то, что вокруг было темно, и я надела темное платье. Все равно боялась, что его глазастое высочество меня заметит. С ним мне лучше не встречаться, особенно ночью и наедине. У Лины на месте не было, и я тихонько позвала ее, боясь повышать голос. Русалка не отзывалась. Я побродила вокруг фонтана, пополоскала руки в холодной воде, надеясь привлечь ее вибрациями. Или на что она там реагирует? Да что это за русалка такая? Почему ее нет, когда она так нужна? Я надеялась разузнать у Улины о темном пауке, который пил жизненные силы Тройна. Конечно, принц был тот еще фрукт, и порядком меня бесил, причем весьма часто. Но никто не заслуживал такой ужасной участи. Я вспомнила, как обнаружила его лежащим на траве, скрючившимся, стонавшим от невыносимой боли, и вздрогнула. Брр! Эта штука внутри него такая гадкая и очень, очень жестокая. Ему необходимо помочь. Странным было то, что никто вокруг не знал, что с т Райном что-то не так. Да и сам принц делал вид, что все в порядке, и он полностью здоров. Да и мне самой в голову бы не пришло, что с его высочеством что-то не так, если бы тогда я не заметила этого паука. Причем при остальных встречах тварь я не замечала. Наверное, она проявляла себя только, когда начинала пить жизненную силу принца. Вот ведь гадость! Я от души выругалась, тут же обернулась и посмотрела по сторонам. Леди Итера приучила меня контролировать, если не слова, то пространство вокруг. А раз никто не слышал, значит ничего и не было. Еще раз позвала Улину и снова тщетно. Вот ведь русалка! И что мне теперь делать? У кого искать ответы и помощь? То, что в одиночку я не сумею справиться, было очевидно. А что если... Как там она учила? Нужно очень-очень захотеть. Я очень-очень хочу помочь принцу Трайну избавиться от паука. Сосредоточилась на своем желании и даже зажмурилась от усердия. Прошла минута, за ней другая, но ничего не происходило. Что я сделала не так? Ведь очень-очень захотела, но никакой помощи не получила. А без русалки мне ничего не разузнать. Стоп, а где я раньше искала информацию? Ну, конечно, могла бы и сразу догадаться. Я вспомнила, как услышала н е з н а к о м о е с л о в о несколько лет назад. Позже оказалось, что такие слова и понятия, которые они обозначают, юным парышням знать не стоит. Но тогда, окрыленная расправившим крылья любопытством, я неслась в папенькину библиотеку. Слово нашлось в анатомическом атласе, и понятие тоже. Все досконально изучила и, ошарашенная своим открытием, пол ночи не могла уснуть. Вот только, если бы родители узнали о моих исследованиях, мне бы очень сильно влетело, потому что юные благородные девицы должны открывать такие тайны в первую брачную ночь, а не роясь тайком в отцовских книгах. Интересно, а где находится королевская библиотека? Мне она ни разу не встречалась пока. Хотя и не могу сказать, что обошла весь огромный дворец. Ладно, утро в е ч е р а м у д р е н е е Завтра расспрошу прислугу. А сейчас пора возвращаться. Спать хотелось все сильнее. Я широко зевнула, пользуясь тем, что иду в полной темноте по безлюдному парку. Никто не видит, а значит и не сделает мне замечание. Но радовалась я рано, потому что впереди вдруг послышались голоса мужской и женский. Они о чем-то спорили. Да что ж всех так и тянет сюда по ночам? Никакого уединения. Я нырнула в заросли какого-то кустарника, цветы которого белели даже в ночных сумерках и к тому же одуряюще пахли. Спустя пару минут шаги зазвучали совсем рядом, а затем и вовсе остановились. И их сменили звуки поцелуев. Нет, я чуть не застонала от отчаяния. Не могли найти другого места. И как мне выбираться? А что, если они решат воспользоваться кустами, в которых я пряталась? Надо как-то отсюда вылезать. Я осторожно выглянула, надеясь, что парочка увлечена процессом и меня не заметит. Но в этот момент женщина оттолкнула мужчину, и я обомлела. О боги! Это королева! Что случилось, Сигурда? Ты больше не хочешь меня? Голос мужчины звучал обиженно. Кто это такой? Кажется, раньше я его не видела. Но это совершенно точно не король. Ты появился не вовремя, Трампул, ответила королева. Мне сейчас не до тебя. Я служу л е т а н и и и твоему мужу. Ты прекрасно знаешь, что я не властен возвращаться, когда мне вздумается. Похоже, кто-то начал сердиться. Через два дня мне снова придется уехать. Неужели ты не уделишь немного внимания своему старому другу? Не сейчас. И не здесь. Королева вглядывалась в особо темный мрак между деревьями. Кто-то может нас увидеть. Перестань, Сигурда. Здесь никого нет. Все эти годы мы были осторожны, и никто не узнал о нас и о нашем. ц -с -с -с -с» Ее величество приложила палец к губам мужчины и снова оглянулась. Не стоит произносить такие вещи вслух. Не стоит рисковать сейчас, когда я в двух шагах от победы. Я дам тебе знать, когда мы увидимся. Буду ждать с нетерпением. Мужчина взял ее руку и поднес к губам. До скорой встречи, ваше величество. Он двинулся по направлению от дворца, ш у р ш а гравием. Оставшись одна, королева вздохнула, поправила прическу, а затем пошла в противоположную сторону. Я же сидела в своем укрытии еще очень долго, пока окончательно не замерзла. Все никак не могла осознать то, чему стала свидетелем королева Сигурда. И ее старый друг.